Глава 9. Этюды 15 мая 1944 года. 5 лет назад кафедра состояла из недавно назначенного профессора и нескольких пустых кабинетов на третьем этаже корпуса И-1, написал Морец в докладе декана медицинской школы доктору Сидни Бёррелу. Ни у кого, включая профессора, не было окончательного представления о том, что и как нужно сделать. Теперь, спустя 5 лет работы, считал Мориц, пришло время оценить эксперимент и обсудить, каковы перспективы кафедры судебной медицины. Во многих отношениях кафедра оказалась успешной. Мориц проводил вскрытия и консультировал по поводу смертей по всему Масачусетсу. Преподаватели кафедры занимались исследованиями и публиковали статьи. Студенты медицинских факультетов Гарварда, Тафтса и Бостонского университета слушали лекции, но добиться сотрудничества с Гарвардской школой права так и не удалось. Стипендиальная программа позволила обучить четырёх докторов, двое из которых получили должности в других университетах, где разрабатывали собственные программы судебной медицины. Третьего преподавателя призвали в армию, а четвёртый остался в Гарварде и занимался исследованиями. С тех пор, как США вступили в войну, квалифицированных кандидатов для участия в программе было не найти. Предполагается, что по завершении войны появится больше заслуживающих внимания заявок на стипендию кафедры судебной медицины, писал Морец в докладе. Кафедре отчаянно требовались новые преподаватели, чтобы справиться с ожидаемым повышением активности, когда мужчины вернутся с войны. Большая рабочая нагрузка Морица делала своё дело. Будучи единственным сотрудником кафедры, работающим на полную ставку, он буквально разрывался. Посещение медицинских мероприятий для представления судебной медицины и Гарварда было его профессиональной обязанностью. Мориц просили выступить на тему судебной медицины в законодательных собраниях Оклахомы, Эллинойса, Вирджинии и других штатов. Он консультировал университеты, развивающие программы судебной медицины, включая Вашингтонский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В то же самое время Мориц занимался вскрытиями, обучая студентов и коллег посмертным исследованиям. Многие расследования касались уголовных преступлений и потому попадали в суд, а это означало дополнительные часы приготовлений и показаний. Наконец, он сотрудничал с Ли и занимался семинарами, которые она организовала для судмедэкспертов, коронеров и коронерских медиков прокуратуры, полиции и представителей страховых компаний. Иными словами, Гарвардская медицинская школа должна была увеличить состав кафедры как минимум на трёх работающих на полную ставку преподавателей, включая ещё одного патолога и токсиколога. Потребовались бы серьёзные расходы на жалование новых сотрудников, но эти траты компенсировало бы общественное благо. Вскрытия проводились бы по всему штату Массачусетс. Это пошло бы на пользу и Тавцу, и Бостонскому университету. Ведь Гарвардские преподаватели читали лекции по судебной медицине для студентов всех медицинских факультетов Бостона. Возможно, университет ещё до конца не осознал, насколько он готов вкладываться в развитие кафедры судебной медицины, продолжал Морец в своём докладе. Вероятно, лучше совсем отказаться от проекта, чем продолжать попытки в столь неполноценных условиях. Такие попытки обречены на неудачу. Если доклад профессора был гамбитом, разыгранным, чтобы добиться дополнительного финансирования и внимания для кафедры судебной медицины, то он сработал. Фонд Рокфеллера выделил 75 тысяч долларов на 10 лет. Ли, которая каждый год жертвовала тысячу долларов на оплату расходов кафедры, увеличила сумму до 3 тысяч долларов. И Морец решил остаться. Ли была довольна его решением. Но не могла не заметить, в их внешне благополучных отношениях появляются трещины, пока Морец продолжает управлять кафедрой на своё усмотрение, порой прямо противоречащие её желаниям и предложениям. Несмотря на холодный приём со стороны Гарвардской школы права, Ли была убеждена, что университет может сделать для правоохранительных органов то же, что в своё время сделала для корпоративного мира престижная школа бизнеса. Выпускники Гарвардской программы MBA практически управляли страной, и ценность, которую давал этот диплом, была значительно выше цены бумаги, на которой его печатали. Программы высшего образования для полиции разрабатывали в нескольких колледжах, включая Калифорнийский университет и Университет Чикаго. Но в то время ни в одном учебном плане для офицеров полиции не было материалов по судебной медицине. Нигде в США не учили специалистов по расследованию убийств. Ли и Морец потратили много времени, обсуждая, как решить эту проблему. Никто из них не был уверен, чего хотят или что должны узнать полицейские, и вообще, насколько они заинтересованы в обучении в Гарварде. Полковник Косвел, глава полиции штата Нью-Гемшир, отправил Ли на задание опросить отделение полиции в Новой Англии. На патрульной машине Ли возили по отделениям, где она общалась с офицерами и судебными экспертами Нью-Гемшера, Массачусетса и Мэна. Капитану Ли отвечали с неизменной профессиональной любезностью. Фрэнсис расспрашивала полицейское руководство о подготовке в области судебной медицины оценивая их знакомство с вопросом и подбирая темы, которые следовало осветить в учебном курсе. По итогам бесед она составила подробный девятистраничный доклад. Одно из умозаключений состояло в том, что к разным сотрудникам полицейских отделений требуется различный подход. Офицеры, непосредственно занятые расследованиями необъяснимых смертей, хотели больше узнать о практической стороне судебной медицины. Но для начала требовалось объяснить большим шишкам, что такое судебная медицина и чем она может помочь в расследованиях. Иными словами, нужно преподавать судебную медицину главам полиции штата чтобы они получили достаточной информации и направили подчинённых на следующий курс, рекомендовала Ли в своём докладе. Стало ясно, что судебную медицину необходимо преподавать сверху вниз. Ли предложила проводить для начальников отделений и старших следователей теоретические одно-двухдневные курсы, на которых объяснялось бы, что можно обнаружить с помощью судебной медицины. Какие необходимы материалы и информация, чему нужно учить рядовых полицейских и чем это поможет полицейским отделениям. Для офицеров полиции Ли и Морец решили разработать годичный курс в Гарварде, где они подробно изучили бы судебную медицинскую экспертизу. Морец разослал письма по полицейским отделениям Новой Англии, чтобы оценить интерес к данному предложению и набрать первый курс из 12 студентов. Идея засохла на корню. Нашлось слишком мало кандидатов, имеющих хотя бы 2 года высшего образования и в частности подготовку в области физики и химии. В порядке альтернативы Ли предложила организовать в библиотеке Маграта интенсивный недельный семинар. Курс не должен быть слишком специализированным. Предполагалось рассказать только то, что нужно знать полицейским штата По мужчинам, о которых идёт речь, весьма посредственное образование и никаких медицинских познаний, говорила Ли. Им нужно рассказывать простыми словами о практических аспектах следствия с медицинской точки зрения, чтобы они могли эффективно донести материал до экзамена. Курс, пройденный в Гарварде, станет предметом гордости для полицейского, но не нужно отпугивать его угрозой столкнуться с чем-то, что выше его понимания. Ли прекрасно знала: самый важный момент расследования осмотр места преступления. У следователей была только одна возможность изучить его досконально. Любая ошибка или недосмотр изменит траекторию расследования. Полиция должна научиться наблюдать, а не вламываться на место преступления, уничтожая следы. Надо знать, как различать важные улики, чтобы сохранять их и фиксировать. Как научить человека наблюдательности, задумалась Ли. Позже она писала: "Возможность получить опыт наблюдения непосредственно на месте преступления задача первостепенной важности. Мы постоянно обсуждали её с Морицем. Использование реального места преступления было бы идеальным, но не практичным решением". «Невозможно таким образом решить проблему обучения групп и студентов, ведь нельзя же их всем скопом запустить на место необъяснимой смерти, чтобы они могли учиться в свое удовольствие», – размышляла Ли. «Почему?» «Потому что очень важно не упустить время. Потому что условия меняются, а толпы любопытных прохожих мешаются под ногами. Но главным образом, потому...» что дело, которое будет рассматриваться в суде, не должно становиться предметом общественного обсуждения. А после судебного заседания доказательства уже настолько изменятся, что не подойдут для целей обучения, и сама сцена смерти и окружающее пространство будут практически уничтожены. Студентам можно показывать фотографии или фильмы, снятые на месте преступления, но так мы только собьем их с толку, прямо указывая на улики, которые в действительности им только предстоит найти. Этот процесс очень отличается от поиска доказательств на месте реального преступления, где направление камеры не становится подсказкой. Известно, что визуальные методики наиболее эффективны, но ни диапозитивы, ни фильмы при всей их пользе не дают необходимой возможности продолжительного исследования, говорила Ли. Неожиданно для самой себя она вспомнила о диораме Чикагского симфонического оркестра, которую создала для своей матери, и о коробках с мебелью для кукольных домов и фарфоровых заготовках на чердаке Рокс. Почему бы мне не сделать модель, которая будет изображать полную сцену неожиданной смерти, в том числе тело, спросила она Морица. Смогли бы вы обучать студентов на таком материале? Лис связалась со своим плотником Ральфом Мошером. Он выполнял плотницкие и другие работы в Рокс и как раз недавно построил винный погреб. Мне нужно выполнить кое-какую специфическую работу: изготовить деревянную коробку размерами приблизительно 18 на 18 дюймов, написала она Мошеру. Также будут некоторые другие задачи, которые я объясню позже. Мошер попросил уточнить задание. Если вы опишете всё подробно, я буду рад выполнить для вас заказ. Только подскажите мне, какие использовать инструменты. Мне возможно придётся ехать поездом, и я бы не хотел везти ненужный инструмент. В Рокс была мастерская практически со всем необходимым оборудованием для работ по дереву и металлу. То, что я хочу заказать, Это изготовление моделей миниатюрных комнат, так что из инструментов вам понадобятся самые маленькие и тонкие, ответила Ли. Ли задумала создать серию диорам, изображающих сцены смерти, сделав их умышленно неоднозначными, чтобы студентам пришлось наблюдать и задумываться. Она понимала, диорамы должны быть максимально реалистичными, Иначе полицейские решат, что их просят поиграть в куклы. Она заранее решила, что будет работать в знаковом масштабе 1 дюйм к 1 футу. Те же пропорции, что она использовала для модели Чикагского симфонического оркестра и квартета Фланзале. Высота фигурок следователей, которые будут, так сказать, работать в диорамах Ли, составит около 15 см. Первая диорама, которую изготовила Ли, была основана на деле, расследованном Магратом. Мужчина был найден повешенным при подозрительных обстоятельствах. Покойный был отвратительным манипулятором, который нередко принуждал жену исполнять его капризы, угрожая в противном случае покончить с собой. Он отправлялся в подвал, взяв с собой верёвку, перекидывал её через трубу под потолком, Закреплял один конец, а на другом делал петлю, рассказывал Ли Морицу. После этого вставал на удобную коробку, ведро или ящик, накинув петлю на шею и ждал, пока его уговорят спуститься. Однажды его подставка сломалась, что и привело к удушью, совершенно случайно. Чтобы не раскрыть личность погибшего мужчины, Ли решило перенести место трагедии в типичный для Новой Англии амбар. Для его создания она попросила Мошерра использовать старые доски от амбара, который стоял на территории Рокс ещё в то время, когда Глеснеры только приобретали усадьбу. Мошер аккуратно отпилил старую выгоревшую древесину и сделал несколько дощечек толщиной в 1 12 дюймов. Затем дощечки распилили на отрезки шириной по полдюйма и склеили, чтобы создать модель из старинных досок размером 2 на 6 дюймов. Амбар Мошера получился высотой 27 дюймов от фундамента до флюгера и около двух футов шириной. Ли заполнила его соломой и различными фермерскими инструментами, в том числе серпом, сделанным из ножа для устриц. Из заднего окна открывается вид на White Mountains с ближайшей железнодорожной станции. Над воротами висит подкова концами вниз, словно к неудаче. Осиное гнездо в дюим высотой, так хорошо замаскированное, что его легко не заметить, прикреплено под крыхой. Внутри амбара висит безжизненное тело Эбена Уоллеса, имя, которое ли дала крошечному покойнику. Хрупкий деревянный ящик валяется под его ногами сломанный. Работа над диорамой началась в период Второй мировой войны. Многие материалы были в дефиците, начиная со стали и других металлов, некоторых пород дерева и даже оборудования, необходимого для изготовления диорамы. Прежде чем Мошер смог сделать крошечные детали, ему нужно было создать и крошечные инструменты маленькие долота и стамески, чтобы работать с деревом. Ли пыталась купить ювелирный токарный станок за 13 долларов 95 центов у компании Sears, Roebuck and Co в Вермонте, но ей сообщили, что электродвигатели во время войны распределяются по квоте, и она должна получить разрешение от комитета военно-промышленного производства. Ли заполнила заявление на приобретение станка В строке, где следовало указать цель его использования, Ли написала: "Диорамы, миниатюрные модели для научных исследований и обучения". Потребовалось 2 месяца, но Ли достала токарный станок, куда меньше ей повезло в попытке получить право на покупку пилы и двигателя, которые также были нужны Мошеру. Война осложняла жизнь во всём. Приобретать необходимые детали было непросто. Даже когда она запрашивала материалы у International Harvester, тот факт, что она была дочерью любимого сооснователя компании, не давал ей преимуществ. Когда Ли потребовалось заменить выхлопную трубу грузовика производства International Harvester, работавшего в Rox, ей отказались прислать новую деталь, пока она не вернёт старую. Это не устраивало Ли. Ведь в таком случае грузовик не будет работать несколько дней в ожидании новой выхлопной трубы. Сейчас самый синакос, и нам будет крайне неудобно даже на 3-4 дня остаться без грузовой машины, писала она в компанию, большой долей акций которой по-прежнему владела. Бесполезно. Ничто не могло преодолеть правительственные ограничения. Листовой металл, гвозди и шурупы. Петли и проволока. В дефиците были все металлические изделия. Если гайка и находилась, она могла быть не того размера или цвета. А поскольку гвоздиков того размера, который требовался для диорам, не было в продаже, Мошеру пришлось изготовить собственные. Даже половина катушки проволоки оказывалась драгоценной находкой для проекта Ли. Ей мой 1944 года друг из Кембриджа прислал ей моток металлической нити. Я получила вашу посылку с проволокой и крайне признательна за ваш щедрый и дельный подарок, написала Ли. Вы даже не можете вообразить, насколько он ценен для моей работы над моделями этюдов для кафедры судебной медицины в Гарвардской медицинской школе. Потому что проволока очень нужна, и, как вам известно, невероятно редка. Медные петли в 1/4 дюйма, на которые вешали миниатюрные двери из кобы, необходимых пропорций, были совершенно недоступны. Лиа обыскала все магазины строительных товаров и всех поставщиков, но ничего не нашла. Лучшие петли, что ей удалось найти, были размером в полдюйма, и каждую пришлось отдельно шлифовать, уменьшая до необходимого размера, соответствующего реальным трёхдюймовым петлям. Одной из сцен, которую хотелго создать Ли, была автомобильная авария с мёртвой женщиной и водителем за рулём. Зрителю было неизвестно, что женщину до смерти избил её муж, а аварию подстроил, чтобы скрыть преступление. Задачаи студента будет определить, погибла ли женщина из-за столкновения или уже была мертва на момент происшествия. Сталь и резину поставлялись с ограничениями, и линию удавалось найти реалистичный автомобиль нужного масштаба. Производство игрушечных машин во время Второй мировой войны приостановили, некоторые компании разорились. Приложив немалые усилия, Ли смогла найти одну машину, красный двухместный автомобиль в масштабе 1 к 12, но отказалась воссоздавать реалистичную аварию с такой драгоценной игрушкой. В следующий раз Ли понадобились прозрачные панели для 13 окон из люцита толщиной в 1.8 дюйма. Она сказала своему поставщику в Бостоне, что купит кусок пластика требуемой толщины любого размера. Люцит один из приоритетных товаров, и его нельзя приобрести, ответил поставщик. Всё, что было у компании, это кусок люцита толщиной в четверть дюйма и шириной 14 дюймов от которого отказались военные моряки, потому что он слишком легко царапался. Я буду очень рада приобрести его, поспешила написать Ли, одновременно заказывая паркетные гвозди. Благодарю, что достали для меня эти драгоценные вещи. Для некоторых моделей Ли пришлось использовать стекло, вынутое из рам для картин. Лишь после окончания войны она смогла приобрести тонкие пластиковые панели для окон. Ли не прекращала попыток сделать диорамы как можно более правдоподобными. Для бутылок виски она приобрела у корпорации National Distillus Products этикетки брендов «Таун Таверн» и «Краб Очет» и изготовила их миниатюрные копии. Она наняла художника, чтобы тот раскрасил задники моделей, и ещё одного, который написал маслом картину размером 1х2 дюйма, изображавшую коттедж в Рокс. Её повесили над камином в гостиной одного из миниатюрных домов. Для сцены на кухне Либри обрела реалистичную модель ручного миксера. Это была сделанная из золота крошечная подвеска на браслет, и Фрэнсис покрасила её серым чтобы миксер казался стальным. Ювелирное украшение, использованное для интерьера мини-кухни, пожалуй, стоило больше, чем зарабатывал в то время за день обычный рабочий. В отличие от красивых диорам элегантных комнат, которые ради развлечения создавала подруга и соседка Ли по Прейри-Авеню Нарцисса Ниблекторн, модели Фрэнсис должны были выглядеть реалистично, обжитыми неубранными. Она выбирала для своих сцен жизнь небогатых людей, далёких от её собственного круга. Диорамы показывали проституток, заключённых, бедняков и маргиналов. Оказалось не просто найти мебель и другие предметы обстановки для воссоздания таких скромных бытовых условий. Лий написала производителю миниатюрной мебели в Danstable Я никогда не видела не более точных, не более изящных реплик, чем ваши, даже у мисси Сторн. Но всё же его работы были слишком хороши для её целей. Я не изображаю изысканные предметы, я пытаюсь показать типичную обстановку домов низшего среднего класса, квартир и хижин бедняков, написала она мастеру. В основном это мебель того неопределённого рода, которую можно купить только в магазине подержанных товаров. Многие предметы мебели Мошер сделал вручную: миниатюрные гардеробы, прикроватные столики, стулья. Чтобы добиться максимально реалистичных результатов, либо просила профессора лесоводства из Ельского университета составить список пород дерева с достаточно тонкими волокнами чтобы оно выглядело убедительно в масштабе 1 к 12. Реалистичные фигурки людей для сцен смерти также не продавались. Все куклы, представленные в каталогах товаров для кукольных домов, были закреплены, чтобы стоять вертикально. Это совсем не подходило под задачу лид, так что она изготовила своих кукол сама. Она использовала головы, которые остались от миниатюр, сделанных десятилетия назад, прикрепив парики и рассовав волосы. Торсы и конечности были набиты древесными опилками, ватой, песком или свинцовой дробью, чтобы придать телам подходящую массу и внешний вид. Чтобы закрепить тело в определённой позе и изобразить трупное окоченение, использовалась жёсткая проволока. Ли тщательно раскрасила фарфоровую кожу человечков, изображая трупные пятна отравления угарным газом, разложения и признаки насилия. Создание нарядов для кукол оказалось изнурительной задачей. Сложнее всего было подобрать текстуру используемого материала. Пожалуй, тяжелее всего скопировать ткань мужских костюмов, рассказывала Ли. Материал должен отвечать многим требованиям – быть тонким и мягким, но не прозрачным. Он должен хорошо драпироваться, но не должен легко разворачиваться. Ткань должна быть влагостойкой, а ее узор и цвет, разумеется, должны быть реалистичными. И хотя все это иногда сочетается в одном материале, текстура все равно может оказаться непропорциональной. Ли углублялась в мельчайшие детали. Большая часть мебели и мелких предметов работают. Двери и шкафы открываются, печные заслонки поднимаются, пробки вынимаются из бутылок, точильный камень настоящий и крутится, ремень застёгивается, некоторые книги открываются, и внутри них есть страницы с текстом. Вязание настоящее. Хотя фигурки были полностью одеты под костюмами на них, было ещё и бельё иначе было бы просто неприлично. Ли аккуратно использовала красный лак для ногтей, чтобы изобразить брызги крови на стенах, лужи крови и кровавые отпечатки ног на полу. Вокруг выключателей были видны следы пальцев. Обмотав кончик пальца тряпкой, Ли часами натирала кусочек линолеума, чтобы он выглядел убедительно старым. Она добавила даже такие детали, которые было невозможно заметить. Например, постер размером с марку, рекламирующий матч по боксу, висел в салуне. Его мог увидеть только посетитель ростом в 6 дюймов, который зашёл бы внутрь заведения. Другой пример граффити, процарапанное на стене тюремной камеры. Я обнаружила, что меня затягивает желание добавлять всё больше улик и деталей. И я боюсь закопаться в ненужные мелочи, сказала Ли Морицу. Надеюсь, вы присмотрите за мной и остановите меня, если я зайду слишком далеко. В течение нескольких месяцев Ли и Мошер изготовили амбар, спальню, кухню, гостиную и как минимум ещё 3 диорамы. В память Айзека Скотта Мошер сделал деревянный домик похожий на детский игровой дом Ли. Другая модель вдохновлялась гаражом ее родителей на Прейре-Авеню. Было запланировано еще много диаром. У меня стоят в планах либо уже готовы двое повешенных, двое застреленных, два нападения с тупым предметом, одна смерть по естественным причинам, одно утопление, один найденный мертвым, один поджог... Я пока не решила, как этот джентльмен был убит, принимаю предложение и одно отравление, написала она Морицу. Мне нужно больше автомобильных аварий, побег с места происшествия, столкновение и авария без столкновения с хорошими доказательствами. Обрывки одежды и другие улики, но не слишком обычные или очевидные. Ещё одна или две смерти от огнестрельного оружия, ножевое ранение, больше отравлений угарный газ и пара загадочных мёртвых тел. Самая замысловатая диорама Ли состояла из двух почти идентичных смежных комнат. В левой комнате изображался момент после того, как мужчину застрелили. Он лежит, раскинувшись на полу гостиной. Комната справа Почти такая же, как первая, показывает сцену смерти после того, как полицейский услужливо переложил жертву на диван. Полицейский стоит, делая записи, пока жена покойного сметает осколки посуды, разбившейся, когда её муж упал. В руках офицера карандаш, сделанный из зубочистки с настоящим грифелем. В блокноте крошечные разборчивые записи. На шее полицейского, на очень тонкой платиновой цепочке, висит свисток, который действительно свистит. На первый взгляд сцены кажутся почти идентичными, но между ними есть минимум 30 различий, которые студенты должны найти. Сложно оценить точную стоимость диорам. Ли не сохраняла подробных расчетов для каждой модели, Какие-то материалы использовались в нескольких этюдах. По некоторым подсчетам, стоимость материалов и труда для создания каждой диорамы колебалась в диапазоне от 3 до 6 тысяч долларов, что сегодня означало бы затраты в 40-80 тысяч. Одна из первых моделей Ли – двухкомнатный сельский домик. Его обитатель явно был небогат, Кровля из рубероида, прорехи, но имел всё необходимое: удобное кресло на тёплом месте возле очага, широкую постель с железной рамой, простую кухню с керосиновой плитой и хорошими запасами еды. Потратив тысячи долларов и бесчисленные часы кропотливой работы на эту изощрённо детальную диораму, Ли её подожгла. Ов вдохновившись историей убийства и поджога, совершённого Фредериком Смолом, ли тщательно жгла почти целый угол домика, пока кровать не начала проваливаться сквозь доски пола. На переднем плане на комоде стоит покрытый сажей будильник. Первый недельный семинар по расследованию убийств для офицеров полиции состоялся в 1945 году. Планировалось проводить по две сессии каждый год в апреле и октябре за столом для совещаний в библиотеке Маграта. Ли провозгласило семинар новой главой в научной полицейской работе. Твёрдо верия, что эффективный полицейский это информированный полицейский. Я обратила все усилия на то, чтобы обеспечить вас самыми современными и прогрессивными возможностями обучения, сказала она. Миновали старые дни, когда мышцы и башмаки были главным требованием для работы в городской полиции. Сегодня полицейский это образованный, хорошо подготовленный джентльмен. Ли организовала семинар по убийствам как светское мероприятие. Попасть на него можно было только по приглашению. Во время своей поездки по отделениям полиции Ли делала заметки о потенциальных студентах. Она высматривала офицеров, которые были умны, посещали колледж и только начинали свою карьеру, так что специализированная подготовка пошла бы им на пользу. Если офицеру оставалось пару лет до пенсии, Ли считала его неподходящим для семинара полагая, что он не сможет полноценно применить полученные знания в оставшиеся годы работы. Она также лично беседовала с непосредственным и высшим руководством кандидатов, чтобы убедиться, что они намерены в полной мере воспользоваться преимуществами подготовки. Ей не хотелось тратить время на студента, которого позже займут офисной работой или отправят заведовать складом улик. Она настояла на том, что, чтобы все отделения полиции оплатили семинар полностью, причём платить должно было именно учреждение, а не сам полицейский. Таким образом, отделения буквально вносили свой вклад в учёбу и были заинтересованы в её результатах. Неделю офицеры слушали лекции о следах тупого и проникющего оружия, асфиксии, пожарах, утоплении и различных причинах смерти. Они наблюдали за тем, как морец проводит вскрытие, и, конечно, работали с диорамами Ли, которые она назвала этюдами на тему необъяснимой смерти. По окончании первого дня семинара офицеры изучали две диорамы. Им давали около полутора часов на то, чтобы рассмотреть каждую. Позже, в течение недели, каждый студент перед классом давал устный отчёт об увиденном. После дискуссии организаторы рассказывали, что именно скрывалось в каждой диораме. Модели были установлены в чёрных шкафах в затемнённой галерее. Основное освещение давали миниатюрные электрические лампочки внутри диорам. Пока студенты работали, лиси дела в комнате и могла ответить на общие вопросы, но никогда не подсказывала решение. Студентам объясняли, что разрешать загадки диорам это не то же самое, что работать на реальном месте преступления. Модели не содержали полной информации, к ним не прилагались результаты вскрытия, свидетели не могли ответить на вопросы, и в большинстве случаев лица покойных не были полностью видны. Нужно понимать, что эти модели не ребусы. Их невозможно разгадать просто посмотрев на них говорила Ли. Это упражнение на наблюдательность, интерпретацию, оценку и умение составить отчёт. Ещё более важной целью этюдов было научить зрителя не торопиться с выводами, не судить поверхностно и обращать внимание не только на улики, укладывающиеся в избранную гипотезу. Одна из основных особенностей исследования этих этюдов заключается в том, что студенты должны подходить к ним с открытым разумом, подчёркивала Ли. Слишком часто следователь находит озарение, и тогда он ищет и обнаруживает только те доказательства, которые подтверждают это озарение, отбрасывая любые другие улики. Это пагубная привычка при расследовании реального дела. Лина настаивала, чтобы студенты представляли себе этюды как моменты, застывшие во времени, как если бы фильм остановили на этом кадре. Произошла некая последовательность неизвестных событий, и диорама представляла ту минуту, когда полицейский явился на место смерти. Студентов необходимо предупредить, что они должны быть максимально внимательными, чтобы не упустить важные для дела детали, говорила Ли. Им нужно объяснить, что многие детали модели не имеют никакого отношения к задаче, но включены в обстановку, чтобы показать, что за люди находились в этом помещении или в каком они были состоянии. Лири рекомендовала студентам изучать диаграммы медленно и методично, начиная с одной точки слева и перемещаясь по комнате по часовой стрелке с периферии в центр. Она настаивала на том, чтобы они рассматривали всё с открытым разумом и без осуждения и позволили истине, к которой вели свидетельства и улики, проявить себя самостоятельно. За семенами судебной медицины, посеянными на семинарах Ли, следовало ухаживать, чтобы поле росло и расцветало. Полученные знания и навыки нужно было обновлять. Ли хотела, чтобы офицеры, учившиеся на её курсах, не останавливались на достигнутом, сохраняли профессиональные связи, сформировавшиеся в течение недели сотрудничали и обменивались информацией и при необходимости вместе работали над сложными делами. Именно поэтому одновременно с началом семинаров она основала некоммерческую организацию под названием Гарвардское партнёрство полицейской науки HAPS. Выпускники получали членство в HAPS, которая проводила продвинутые курсы по расследованию убийств и продвигала профессиональное развитие. Согласно уставу, в задачи HAPS входило следующее: организовать и объединить людей, которые прошли семинар по судебной медицине для офицеров полиции в Гарвардской медицинской школе. Поощрять совершенствование и расширение применения судебной медицины в расследовании преступлений. Поощрять исследовательскую работу в области научного расследования преступлений. Продвигать высокие стандарты работы офицеров полиции, занимающихся уголовными расследованиями. Проводить встречи и распространять точную информацию среди членов партнёрства с целью предотвращения и расследования преступлений обеспечивать поддержкой всякое движение, цель которого сокращение преступности. Обеспечить полицию новейшими разработками в области лабораторных исследований и любых других научных средств расследования преступлений. Добиваться тесного сотрудничества между полицией и медицинской наукой. Ли очень любезно обходилась с офицерами, посещавшими семинары о расследовании убийств. Стараясь, чтобы им было максимально комфортно, она приобретала им сигареты, около 8 упаковок сигарет для группы на неделю занятий, и в остроумном рекламном порыве поручила разложить всюду коробки спичек, на которых было напечатано судебная медицина. Она надеялась, что вернувшись на работу, офицеры используют эти спички как повод для беседы о судебной медицине. На второй вечер каждого семинара Ли устраивала для гостей отличный обед в Бостонском Риц-Карлтон. Она щедро тратила свои средства хлопоча о каждой мелочи. Ли лично составляла списки рассадки для обедов, сажая рядом офицеров из самых дальних городов, чтобы поощрять дружбу и общение, настаивая на лучших угощениях, напитках и обслуживании. Ли тратила на 40 гостей сумму, которая в наши дни превратилась бы в 25 тысяч долларов. Одни только цветочные композиции обходились более чем в 6 тысяч долларов по сегодняшним ценам. Фрэнсис настаивала на том, чтобы ее офицерам подавали еду на позолоченной посуде, так что отель потратил изрядную сумму на закупку фарфорового сервиза который был отложен специально для ее семинаров. Стоимость посуды была эквивалентна 66 тысячам долларов. «Это были замечательные приемы», вспоминал Чарльз Банино, генеральный менеджер Ритц. «Она обращалась с гостями, как с королевскими особами. Они могли получить все, что пожелают, и столько, сколько пожелают». При условии, что будут вести себя как джентльмены. Типичный обед включал суп-пюре из горошка, хлебные палочки, сельдерей, редис, оливки, филе миньон на гриле с бордоским соусом, закуску из зелёного горошка, запечённый картофель вуазен, салат из индивия и кресса, торт мороженое фламбе, кофе, мятные конфеты и сигары. Для многих офицеров полиции это был самый изысканный приём в их жизни. По воспоминаниям Банина, Ли оказывалась, наверное, самой привередливой посетительницей, какая у нас была, и мы её любили. Роскошная еда была для Ли одним из способов произвести впечатление на студентов которым выпала честь пройти специальную подготовку под руководством лучших умов страны. Офицеры теперь принадлежали к элитному корпусу, и ожидалось, что они будут вести себя соответствующим образом. Получив ценный дар образования, они брали на себя обязанность применять обретённые знания в работе. Каждому студенту был вручён диплом от Гарвардского партнёрства полицейской науки. Ли считала важным, чтобы у выпускников были дипломы с надписью Гарвард, чтобы они понимали, что совершили нечто значительное. Также каждый студент получил наградный значок HAPS и групповое фото всего класса на память. По завершении семинара Ли обращалась к полицейским с речью. В работе полиции нет места никаким домыслам, особенно при расследовании смертей. Следователь ищет истину, полную, обнажённую, неопровержимую истину, куда бы она его ни привела. Он никого не защищает и никому не мстит. Но выясняет с помощью терпеливой, кропотливой, скрупулёзной, тяжёлой работы, что произошло, никогда не гадая и не подбирая доказательства в поддержку своей догадки. Терпение и бесконечная дотошность, абсолютная точность, внимательность им всем нет замены. Если вы не можете расследовать дело на этих условиях, вы должны немедленно уйти в отставку. Для вас нет места в полиции. Повторяете про себя снова и снова: в работе полиции нет места домыслам. И возможно, вы этому научитесь. Ли планировала пожертвовать этюды кафедре судебной медицины Гарварда. Я составляю распоряжение, чтобы мой налоговый консультант помог определить, как модели могли бы занять своё место на кафедре судебной медицины наиболее выгодным для всех образом, писала она Бёрвелу. Когда я это решу, я напишу вам официальное предложение вроде того, что мы с вами уже обсудили. Несколько месяцев спустя Ли сделала официальное предложение Гарварду. Я не люблю привлекать внимание к подаркам, но ясности ради скажу. Я рассчитываю, что данные модели будут адекватным образом размещены и защищены. Я бы предпочла, чтобы они не были выставлены на показ, но хранились с целью использования, и я надеюсь на благо студентов наших семинаров. Гарвард отблагодарил Ли за обещанное пожертвование чаепитием которое прошло 23 января 1946 года. Список гостей включал президента университета Конанта и его жену, доктора и миссис Роджер Ли, декана Берруэлла и его жену, Алана и Вельму Морец, Алана Грега из фонда Рокфеллера, детей Ли Джона Глесснера и Марту Батчелдер. Несмотря на демонстративную щедрость, Ли постепенно разочаровывалась в Гарварде и кафедре судебной медицины. Морец параллельно своим основным обязанностям занял должность главного патолога в больнице Питера Бента в Бригаме и уделял всё больше времени и внимания работе вне кафедры. Ли чувствовала, что её терпят только благодаря обещанному завещанию. Стоило признаться, что и она эксплуатировала Гарвард на своё усмотрение, используя престиж университета, чтобы продвигать сферу судебной медицины. Но она не ощущала, что её вклад воспринимают серьёзно. Бёруэл вспоминал, как Ли отметила, что на кафедре судебной медицины её принимают не так радушно, как она хотела и рассчитывала и что она скорее почётный гость, чем участница происходящего.